«Было и в тот день, когда появился Гаузнер. Что же могло произойти за это время, черт?» Роман отошел к киоску, купил американские газеты. Не для того, чтобы читать, а скорее, чтобы сосредоточиться и принять какое-то решение. Страницы пролистывал машинально, не очень-то обращая внимание на заголовки. Споткнулся совершенно неожиданно на самом броском, Немецкий композитор из Голливуда на службе ГПУ и Коминтерна. Ганса Эйслера защищает Элеонора Рузвельт. Первая леди под подозрением в симпатиях к красным. Москва задействовала всю свою агентуру на Западе. Чарли Чаплин, Матис, Пикассо и Кокто обратились в Белый дом. Негодование Альберта Эйнштейна. Ничто не спасет русского шпиона от кары. Сначала Роман не поверил глазам, ведь Макайра сказал, что с этим безумием все кончено. Америка убедилась, в шаманстве Рут фишер кативший черт знает что на братьев. Не может быть, бред какой-то. Он отошел к стойке бара, попросил кофе. Принялся читать сообщение о предварительном допросе Ганса Эйслера, композитора, которого по праву называли одним из самых великих музыкантов века. «Эйслер, господин председатель, могу ли я просить вас разрешить мне сделать заявление перед началом собеседования?» «Председатель, дайте мне ваше заявление». «Читает его». «Нет, я не разрешаю вам выступить с этим заявлением». «Эйслер, вы не хотите позволить мне выступить с заявлением, после всего того, что мне довелось пережить, начиная с прошлого года? Председатель, следователь, задавайте вопросы. Следователь, я хочу зачитать выдержки из газеты «Дэйли Уоркер» от 15 января 35 года. Цитирую. Выдающийся революционный композитор Ганс Айслер прибывает 27 января. С тех пор, как в Германии к власти пришел Гитлер, Ганс Эйслер проживает в Париже и Лондоне. Всему миру известны произведения этого блистательного музыканта. Нельзя не восторгаться его высокоталантливыми операми, песнями и фильмами, такими, как немецкое название я произношу по буквам K-U-L-E-W-A-M-P-E. -E. Что это значит, Эйслер? Эйслер. Это опера и фильм, сделанный мною в Берлине в 32-м году. Называется «Коле Вампе». Следователь, продолжает цитату. «M-I-S-S-M-A-M-E». Что это такое? Эйслер. Это мое произведение «Мафснаме». По-немецки это звучит как «мероприятие», «целесообразность». Следователь, продолжаю цитату, «Рот фронт «Это все вы сочинили, Эйслер?» Эйслер, да. Следователь, в статье говорится, что вы один из выдающихся композиторов современности. Вас называют борцом-коммунистом против гитлеровской тирании. Утверждают, что вы не только великий музыкант, но и товарищ, стоящий в первой линии борьбы». Вы подтверждаете, что это написано про вас? Эйслер, про меня так много писали, что я не могу помнить каждую статью. Следователь, я просмотрел нью-йоркские газеты этого же периода, а вас нигде не писали, как о великом композиторе, кроме как в газете американских коммунистов. Эйслер, вы плохо смотрели. Я могу показать вам сотни статей обо мне. Они где-то валяются в моих архивах. Следователь, подойдите ко мне и посмотрите это фото в газете «Дэлли Уоркер». Это ваша фотография? Эйслер, совершенно верно. Моя. Следователь, что за жест вы делаете на фото? Эйслер, «Это салют немецких, — следователь перебивает. — Вы подтверждаете, что на фото изображены именно вы, и именно вы держите правую руку над головой, причем пальцы сжаты в кулак?» «Эйслер, подтверждаю, — поскольку, — следователь перебивает, — вы не отвергаете, что вы держали руку в коммунистическом салюте?»